Глава 2. Если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Станислав Ежелец, автор афоризмов. Место действия Москва. Время действия 21 января 1608 года. Виктор Вайс, герцог Вергинский, князь Себежский, попаданец. Сейчас должны огласить итоги повторного голосования Земского собора. Полторы тысячи выборных с разных концов России с сентября по декабрь собирались в Москве. Бояре, дворяне, церковнослужители, посадские люди, донские казаки, черносошные крестьяне, кого только не было среди делегатов. По моим прикидкам, первую треть составляло боярство, духовенство и старые дворяне, вторую треть – новые дворяне, казаки и купцы, а оставшаяся треть – старосты и целовальники от черносошных крестьян. 16 декабря 1607 года состоялось открытие в Успенском соборе Московского Кремля «Заседание Земского собора». Почти месяц шли дебаты депутатов и выступления кандидатов или их представителей. Выяснилось, что, как и в том «Моем мире», кандидатура малограмотного Миша Романова была наиболее предпочтительной для многих. Миша еще ребенок и править будет Дума. Сам он в смуте не участвовал, а что польскому царевичу присягнул, так все присягнули. То, что его дядя Иван Романов Каша призывал, то за польского короля, то за царевну Феодосию, а как там мне голоса отдала, то за шведского царевича. Это, конечно, плохо для лидера. Некоторые депутаты отвернулись от Миши Романова. Ведь раз родственник против него, то значит, в семье что-то не так. На первом голосовании 12 января почти четверть депутатов проголосовали за Мишу. У него отец патриарх, а значит, за старину. Многим в России не нравились перемены, начавшиеся после смерти Ивана Грозного. Пусть все будет как раньше, по старине. Но популярность у Романова дутая. В основном голосует боярский и дворянский страх за свои головы. Ведь Романовы в смуту замазались похлеще многих. Значит, и других трогать не станут. Но духовенство и многие крестьяне за сына патриарха. Да и дворяне, мечтавшие о шляхтинской вольнице, тоже питали надежды. Второе место при голосовании получил князь Федор Иванович Мстиславский. хоть он и не был тверд в смуту, но родовит, богат и не кровожаден. Почти пятая часть голосов за знатность, в основном москвичи и посадские. Чуть меньше голосов собрал князь Василий Васильевич Голицын. Он тоже родом из Гадеминовичей. Умный и хитрый боярин, опытный воевода. Но не за старину, а за польские порядки. Это-то и отвадило от него многих, перешедших к Мстиславскому. За малолетнего царевича Ивана Дмитриевича отдала голоса шестая часть делегатов. Он, как они считали, внук Ивана Грозного, имел все законные права на престол. И мать его из полячки Марины с легкой руки патриарха Гермогена превратилась в русскую царицу Варвару. У нее руки не в крови, она не злопамятна, а это многое значит. Часть крестьяны казаков за царевича. На пятом месте был очень популярный среди казаков, но не родовитый боярин Иван Заруцкий. Ну а замыкал шестерку «Я». Курлянский генерал, пожалованный в русские князья – К тому же, женившийся на российской царевне. За меня было купечество и небольшая часть казаков. Да, в декабре под нажимом дядьки Ивана я все-таки женился на Феодосии. Это был вынужденный шаг. Она была из рода Рюриковичей. Если бы Дося перешла на сторону наших противников, то судьба выборов была бы, скорее всего, решена. Дочь царя Федора была весьма популярна в народе за свою красоту и набожность. Ну, набожность – это, по мнению народа, одна из главных черт царской династии. Царь должен не просто править, он должен молиться за всю Россию. Хорошо молится, все в стране хорошо. Плохо молится, голод, война, чума. Но меня даже принявшего православие за своего здесь не считали. Немец, да еще и худородный. Курлянский герцог по боярским понятиям – это что-то типа татарского «мурзы», «Да князя, ох, как далеко! А то, что я как раз князь, так себе считали в Москве захолустной деревней, а меня деревенским князем!» На моей свадьбе боярин Иван Романов каши отказался сидеть рядом с моими следопытами. Залез под стол и в знак протеста всю свадьбу просидел там. Православный протестант. А на свадьбе музыканты меховой компании сначала сыграли по просьбе царицы Варвары польскую и морскую плясовую. Даже Доси выходила плясать, не усидела. За время после первого голосования многое изменилось. Мы смогли договориться о выставлении единого кандидата, а наши соперники нет. Иван Заруцкий, сломав самолюбие, отдал свой голос за царевича Ивана Дмитриевича. Я тоже присоединился, о чем мы и оповестили наших избирателей. Надеюсь, они проголосуют как нужно. Но самое главное, удалось снять кандидатуру Миши Романова. Патриарх Филарет просчитал, что шансов у Миши теперь обойти царевича нет. И поэтому за сохранение поста патриарха согласился уступить. Варвара и Заруцкий, хоть и обещали пост патриарха Гермогену, вынуждены были оставить Филарета патриархом. Варвара сказала депутатам перед вторым голосованием, что править за Ивана Дмитриевича до совершеннолетия будет Дума. И что она от имени сына готова подписать кондиции, что за грехи смутного времени никого не лишат жизни и не сошлют. Объявляют результаты голосования. Царевич Иван Дмитриевич набрал больше половины голосов. Мстиславский четверть, Галицин пятую часть. Царица Варвара теперь будет править от имени сына. А помогать ей в этом будет ее сердечный друг Иван Заруцкий. Как по мне, то дядька Иван был отличным рубакой, хорошим полковником и приличным администратором уровня 100-тысячной Курляндии. Но на посту российского канцлера он может как-то потеряться. Знаний и опыта коверной борьбы не хватит. Думаю, что вскоре он всю свою энергию направит на то, что ему было понятно, на подготовку крымского похода. Пока крымские орды угрожали югу России, ни о каком заселении дикого поля речи быть не могло. А это были земли, способные прокормить и всю Россию, и еще наполовину Европы зерна запасти. А еще... Война для Заруцкого – это бабы, сражения и добыча. В Москве у него может быть лишь одна женщина. К тому же, если разобраться, то как раз он-то и ее добыча. Авторское отступление. Кто-то недовольно скажет, что за хрень, иностранка на российском престоле не может быть. Отвечаем, а вот и может. У нас после Петра I чисто русских и мужчин, и женщин, кроме Анны Иоанновны, на престоле не было совсем. А в XVI-XVII веке в соседней Речи Посполитой на престоле сидели и французский принц Валуа, и трансильванский князь Стефан Баторий, и шведский король Сигизмунд Ваза, а затем и курфюрст Саксонии Август. Место действия – Москва. Время действия – 21 января 1608 года. Князь Дмитрий Пожарский, полковой воевода. Я верой и правдой служил Борису Годунову, Федору Годунову, потом был при на царство Дмитрия Ивановича и Марины, целовал крест Василию Шуйскому, согласился с решением семи боярщины присягнуть польскому королевичу. «Было в моих делах что-то такое, от чего мне хотелось выть по -волчи. Но почему наши лучшие люди такие подлые? Они и нас, простых дворян, и воевод, заставляют делать постыдные вещи. Убили царя Федора – все нормально. Убили царя Дмитрия – тоже хорошо. Свергли Василия Шуйского – еще лучше. А вот и не лучше. Страна летела в тартарары». На севере нас грабили шведы. На юге польский король вот-вот возьмет Смоленск и пойдет на Москву. Кругом атаманы, гетманы и просто разбойники рвут Россию на части. Вот в это время и крестилась Марина. Эта девушка стала надеждой на возрождение страны. Столбом, вокруг которого все собрались. А собрались люди разные. Одни хотели одно, а другие другое. И хитрые все, и скользкие. Чего только не обещали выборщикам перед собором. Молочные реки и кисельные берега. Горы добра и злата. Только вот откуда все это возьмется? Казна пуста, иноземное войско под Стародубом. Я плюнул на все и пошел с Прокопием Липуновым под почеп. Ох и славно мы там бились. Откуда таких храбрецов-то нашли? Некоторые редуты были сплошь покрыты телами наших воинов и противников. Даже князя Себежского, окровавленного в лекарскую палатку, унесли. Но победили. И хоть я из стародубских рюриковичей, но в царе лезть не стал. Не такого я за кваса А кого в цари предлагали? Юного Мишу Романова. Мол, патриарх Филарет за него будет править. Ну а какие заслуги-то у патриарха? Царя Дмитрия предал, царя Василия Шуйского предал. Вместе с семи боярщиной Россию предал, и такого в цари. Мстиславский с Галицыным были не меньше тоже замазаны. А кто же остался? Бывшая царица Марина, перекрестившаяся в Варвару. Если спокойно подумать, то не такой уж и плохой вариант. Она хоть юна, но далеко не дура и не кровожадная. За рудские десницы ее этот не дрогнет и пустит кровушку кому надо но, может, и отмякнет во власти, хотя вряд ли. Но в России каждый день головы ворам да злодеям рубить, не перерубить, так что я голос отдал за Варвару и за сына ее Ивана. Дай бог послужу еще России. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – февраль 1608 года. Аскер Мамаев, капитан Суворовской бригады, командир эскадрона дальней разведки. В эскадроне у меня железные люди. Метко стреляют и из мушкета, и из лука, хорошо фехтуют, владеют ножом и приемами рукопашного боя, умеют воевать ночью. Некоторые из новобранцев не смогли выдержать тяжких тренировочных маршей и в дождь и в снег. Перешли в линейные драгуны. А я кружу в походах с эскадроном на дальних подступах, узнаю новости о противнике, захватываю языков, которые при виде моего ножа у их глаз начинают заливаться соловьем. Мы победили в битве и начались мирные переговоры. У поляков пылает рокошь и им не до войны. Наш командир Виктор Вайс присвоил бригаде только ему понятное название – Суворовское. Как он говорит, хозяин-барин. Я взял отпуск недавно и поехал за матерью и братом в Виндаву, я же теперь помещик. Сорок крестьянских семей под Ржевом, царица Варвара за битву пожаловала. За крестьянами присмотр нужен, а я все время на войне. Вот братец и будет управляющим в поместье и на новом конезаводе, а мама аптекарскую лавку в Ржеве откроет. Домик моей мамы Фазели стоял в Виндаве на отшибе за пределами защищающего рабочий поселок Тына. В низине, возле реки, окруженный деревьями, летом с дороги он был совершенно незаметен. Но малоснежной зимой сруб был виден издали. Мой отец был когда-то конюхом у курлянского герцога Кетлера, но погиб на охоте, когда я был совсем маленьким. У моей матери магметанки и местного священника – Были весьма напряженные отношения из-за религиозных разногласий в вопросе воспитания детей. Но мама победила. Мой старший брат Вахид был коноводом, а часто и конокрадом. Ему нравилась лихая свободная жизнь, и он почти не бывал дома. Но сейчас он на месте. Обнимаемся. Брат хоть и не путевый, но родная кровь. Даю родным подарки и иду в семью Эдельштейнов. Мойша, молочный брат Виктора Вайса, попросил передать деньги своей маме. Помню, как тетя Рахиль пять лет назад сильно сдала после пропажи своей дочери Мерседес. Захожу к ним в дом, и, о чудо, тетя Рахиль улыбается, усаживает меня и вываливает счастливую новость. Ее дочь Мерседес жива. Я чуть не потерял сознание. Мне Мерседес в юности очень нравилась. Я думал, что когда вернусь из кругосветного плавания с подарками, то посватуюсь к ней. Вернулся, а мою любимую османы под Веной взяли в полон. Она тогда с Мойшей в 1602 году в Катовице за рудой ездила. Но корабль-рудовоз тогда потребовал двухнедельной починки. Мойша с Мерседес, как истинные евреи, решили подзаработать сопроводив телегу нашей меховой компании с латунными пуговицами в Вену. Заодно думали и на имперскую столицу посмотреть. Турок-то в прошлом году от нее отогнали. И надо же, молодые бизнесмены нарвались на османский разъезд, который и взял их с телегой в плен. Мойше удалось бежать, а вот судьба Мерседес была неизвестной. Письмо. Тетя Рахиль трясет бумагой в воздухе. От нее. На вашем, как это, эспиранта, Мне следопыты перевели. Не зря вы столько лет этот язык учили. Ты его помнишь? Киваю. На этом языке идет вся переписка в нашей бригаде. Читаю письмо. Сразу после пленения меня повезли в Стамбул, в султанский дворец. Я приняла их веру и стала служанкой у Валиде Султан. Матери Султана София Султан. Другая бы на моем месте успокоилась бы но не я. Тем более, когда узнала, что меня отправят в подарок наследнику султана в его гарем. Попыталась бежать, но запуталась в лабиринтах дворца, и сутки спустя попала в башню, где парень, наверное, единный Чар, в одиночку занимался фехтованием. Он накормил меня хлебом и фруктами, а я ему за это рассказала сказку про Аладина. Вскоре за мной пришли слуги Софии султан, но они не убили меня и даже не били. Оказывается, что этот парень не Янычар вовсе, а сам наследник султана. Так я оказалась в гареме. Там мне дали новое имя – Махпейкер, Луналикая. Пока что мне везет. Наследник султана стал султаном и часто зовет меня к себе по ночам, даже вне очереди. Девушки в гареме меня за это били-били, не убили. Значит, буду жить долго. «Мама, передавай привет моей лучшей подруге Кире Кмитиц. Как вспомню, что мы с ней творили в детстве, сразу плачу. Какое же счастливое было время! Она, наверное, уже давно вышла замуж за какого-нибудь принца и родила ему детей, таких же красивых, как и сама Кира. Передавай привет моему родному брату Мойше. Передай ему, что я не сержусь на него за то, что он убежал тогда и не спас меня». Передавай привет моему молочному брату Виктору Вайсу. Он, поди уже в секретари герцога, поднялся. Умён, как старичок. Передавай привет моему ухажёру Мамаю, который всегда провожал меня домой из заседаний клуба следопытов. Так и не сказал мне, что я ему нравлюсь. Теперь уж и не скажет. А он мне нравился. Май 1604. Стамбул. Долго шло... Слезы. Это я? Разве можно? Не-не, чего это я? С ней уже все хорошо. Во дворце живет. Как ее? Луна Место действия Воронеж. Время действия март 1608 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель. Дед Попаданца. Поначалу хотели верф из Воронежа в Азов перенести, но посчитали, сколько нужно времени, да и какая морока с переездом. Решили здесь строить, а в мае сплавим вниз по дону. Большие корабли типа фрегатов и флейтов делать не будем. Они на реке, да и в Азовском море постоянно на мель попадают. Нужны более мелкие, с осадкой до трех аршин. 2,13 метра. Например, легкие бриги. Кораблик длиной до 30 аршин сможет вместить на палубе 18 бортовых дрейков и две длинные трехфунтовки, по одной на нос и на корму. Экипаж – сотня моряков и канониров. Против больших галеонов Бригу нужно держаться на расстоянии и заходить к неприятелю с кормы, чтобы не попасть под бортовой залп. Маневренность у Брига – будь здоров. Даже 9 пар весел предусмотрены, чтобы двигаться в полный штиль. Все корабли и баркасы делались по единому чертежу. У каждого мастера были утвержденные меховой компанией бронзовые меры длины. Дюйм для связи с европейской мерой длины, фут равно 12 дюймов, аршин равно 28 дюймов и сажень казенная равна 3 аршинам или 7-футам или 84 дюймам. Авторское отступление. Русские меры величин в XVII веке поражают своим многообразием, поэтому авторы постараются не злоупотреблять использованием в тексте мерных верст, казенных сожжений, сожжений с четью, пяди с кувырком, чети земли, кулей зерна, осьмин ржи, горнецов кваса и так далее и тому подобное. часто вводимые авторами в повествование попаданческих романов. Эрудиция – это, конечно, хорошо, но залезать в Википедию на каждой странице – это перебор. При сборке корабля мы начали применять латунные гвозди, винты, болты и шайбы. Латунь хорошо переносит соленую воду, если в нее добавить немного олова. А еще Виктор приказал на мануфактурах делать двутавр. Это такие железные балки для усиления прочности корпуса корабля. Для проделывания отверстий под болты мы теперь используем сверло в форме спирали, что придумал мой внук. Все это вместе дало возможность построить легкий, прочный, быстрый, хорошо вооруженный корабль. Гораздо лучше кошки, что я когда-то сделал в Виндаве. Для переброски войска по Азовскому и Гнилому морям к Перекопу нужно построить два десятка парусно-вёсельных шлюпов с латинским парусом. Это внучок Виктор такое чудо нарисовал. Десяток моряков обслуживает паруса на мачте и на бушприте. Пушек на шлюпе нет, лишь пара фальконетов. Зато есть восемь весел для манёвров штиль. На этих шлюпах сначала первый полк дойдет до Азова, до Геничи, оттуда и до Перекопа, даст бог за сутки. Полк высадится, окопается, а матросы перегонят шлюпы на другую сторону Сиваша, Гнилого моря. Там и еще полк загрузится, а следом в третью ходку легкие батареи. И конец тогда перекопу, окружение. Но не все шло, как намечено. И в постройке пяти бригов, и в сбивке шлюпов делали непростительные ошибки. Мой великий и могучий немецкий не мог выразить всю глубину моего возмущения, поэтому приходилось заковыристо, с хрипом и притопыванием ругаться по-русски, И бить провинившихся со всей дури палкой. Только так и доходит до Оных. Место действия Стамбул, Османская империя. Время действия Май 1608 года Кесим, Хасеки, фаворитка османского султана Ахмеда. О Аллах, когда же это закончится? Хорошо, что лекари по моей просьбе уже давно стали мыть руки и кипятить инструменты перед родами. Спасибо моему другу детства Виктору Вайсу. Тужусь из последних сил, и через минуту в комнате раздается детский плач. Третья дочь. Это не очень хорошо. Девочки не в почете в османских семьях. Впрочем, как и везде. Хорошо, что моим первенцем стал Шахзаде Мехмед. Следом за ним родились девочки Айша и Фатьма. А теперь вот Гаверхан. Драгоценность. Так меня порою называет султан в порыве страсти. Но чаще все же зовет Кёсим. Самое любимое. Это имя он дал мне вместо Махпейкер. Луналикая. За что он меня так любит? Не знаю. Может потому, что каждый раз без остатка сгораю в его объятиях. Может, потому что рассказываю ему сказки и пою песни. Может, потому что подшучиваю над нами порой. Ведь я не так божественно красива, как Башхасеки, первая женщина, Махфирус, родившая султану старшего сына Османа. Как говорит визирь, от ее красоты распускаются цветы и ярче светит солнце. Почему же султан назвал кёсем меня, а не ее? Непонятно». «Вот бы мне стать такой, как великая Хюрем-Султан, которая пришла во дворец, как рабыня Роксолана».